Американский социализм для богатых Несмотря на все разговоры о признаках восстановления экономики, американские банки продолжают противостоять попыткам начать их регулировать. Политики высказывают заинтересованность в реформе регулирования, направленной на предотвращение повторения кризиса «но говорить проще, чем делать». И банки без сомнения будут прилагать все доступные им силы, чтобы сохранить возможность делать то, что они делали раньше. Старая система была удобна для банкиров, если и нет для акционеров, так с чего бы им принимать новую? Действительно, принимая меры, направленные на спасение банков, о послекризисной финансовой системе, правительство не подумало вовсе, и сейчас существует вероятность, что кончится все тем, что у нас будет еще менее конкурентная банковская система, а банки, и без того слишком большие, чтобы позволить им рухнуть, будут дальше разрастаться. Давно признано, что огромные американские банки, чей крах нельзя допускать – Также слишком велики, чтобы с ними можно было справиться, и это одна из причин, по которым банки не боялись столкнуться с удручающими результатами своей деятельности. Предоставление правительством страхования депозитов играет большую роль в реструктуризации, в отличие от других отраслей. Обыкновенно, когда банк находится на грани краха, государство затевает финансовую реструктуризацию. Соответственно, если оно вкладывает деньги, то, конечно, в итоге оно должно получить долю банка. Чиновники знают, что если будут ждать слишком долго банки, живущие частично или исключительно за счет государственной поддержки, С минимальным собственным капиталом или его отсутствием, но с отношением к себе как к жизнеспособным институтам могут рискнуть и попытаться воскреснуть. Они не будут бояться делать высокие ставки, ведь если они выиграют, уйдут с прибылью, если проиграют, государство заплатит за них. Это не просто теория. Это урок, который мы усвоили большой ценой во время судносберегательного сберегательного кризиса 1980-х. Государство не хочет допускать ситуации, в которой сообщение банкомата «недостаточно средств» будет означать, что их нет у банка, а не на вашем счете, поэтому оно вмешивается до того, как касса опустеет. Обычно во время финансовой реструктуризации акционеры получают списание долга, а держатели облигаций становятся новыми акционерами. Иногда государство должно предоставить дополнительное финансирование. Иногда оно находит нового инвестора, чтобы он выкупил разорившийся банк. Администрация Обамы, однако, выдала новую идею. Банки слишком велики, чтобы провести финансовую реструктуризацию. Администрация утверждала, что если попытаться играть с крупными банками по обычным правилам, то рынки охватит паника. Поэтому нам не только нельзя трогать держателей облигаций, но и акционеров, несмотря даже на то, что большая часть стоимости акций всего лишь выражает ставку на государственную помощь. Я считаю, что это суждение неверно. Я думаю, что администрация Обамы не выдержала политического давления и запугивания крупными банками. В результате администрация перепутала помощь банкам с помощью банкирам и их акционерам. Реструктуризация дает банкам шанс начать все сначала. Новые потенциальные инвесторы – с долговыми или долевыми обязательствами, будут более уверены в будущем. Другие банки будут готовы давать в долг, и они сами будут более охотно давать в долг другим. Держатели облигаций выиграют на последовательной реструктуризации, а если стоимость активов будет действительно выше, чем оценка рынка и внешних аналитиков, со временем они получат свое. Но совершенно ясно, что на настоящий момент затраты на стратегию Обамы очень высоки, и таким образом она не выполнит задачу по перезапуску кредитования. Налогоплательщики уже выплатили миллиарды, но им предстоит заплатить еще миллиарды по залоговым обязательствам, срок для которых наступит в будущем. Впрочем, переписывание законов рыночной экономики так, чтобы они приносили прибыль тем, кто принес столько бед всей мировой экономике, хуже, чем просто затратно. Большинство американцев считает это глубоко несправедливым, особенно после того, как стало ясно, что банки забирают миллиарды, предназначенные на возрождение кредитования, чтобы выплатить непомерные бонусы и дивиденды. Разрыв общественного договора не должен происходить с такой легкостью. Определенно, такая новая форма псевдокапитализма, при котором потери лежат на всем обществе, а прибыль приватизируется, обречена на провал. Стимулы извращаются. Пропадает рыночный порядок. «Слишком большие для реструктуризации банки» Знают, что они могут безнаказанно рисковать, а учитывая то, что Федрезерв предоставляет им деньги по почти нулевой ставке, средств для этого у них достаточно. Некоторые назвали этот новый экономический режим «социализмом с американскими чертами». Но социализм заботится прежде всего о простых гражданах. Для сравнения, США не помогли миллионам американцев, теряющим свои дома. Оставшиеся без работы граждане получают пособие по безработице в течение всего 39 недель, а затем отправляются в свободное плавание. Причем с потерей работы большинство также теряет и медицинскую страховку. В то же время Америка расширила сеть финансовой безопасности компании беспрецедентным образом. Коммерческие и инвестиционные банки, страховка, теперь еще и автомобили, и этому нет конца». По правде говоря, это вовсе не социализм, а развитие давнего корпоративного социального нахлебничества. Богатые и могущественные обращаются к государству при каждом удобном случае, в то время как нуждающиеся почти не получают защиты. «Нам нужно остановить банки, которые слишком велики, чтобы допустить их разорение. Нет подтверждений тому, что эти чудища несут общественную пользу, сопоставимую с затратами, которые они возлагают на других. Если мы не готовы их остановить, нам, по крайней мере, нужно ограничить свободу их действий. Нельзя позволить им продолжать делать то, что они делали раньше, рисковать за чужой счет. Здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой, возникшей у Америки со сверхкрупными банками. Они чересчур политически могущественны. Их лоббистская деятельность отлично сработала, сначала для ослабления контроля над банковской системой, а затем для того, чтобы заставить налогоплательщиков платить за наведение порядка. Они надеются, что это сработает снова, и они смогут делать все, что захотят, независимо от риска для налогоплательщиков и экономики. Но мы не должны позволить этому случиться.